Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и приясно, и во веки веков. Аминь. Мира Господу помолимся. Господи, вовек. В священном мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся. Господи помилуй. О святом храме семи, с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Господи помилуй. О великом Господине Отце нашем, святейшем патриарсе Алексее, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Владимире, Че с ним при свитерстве во Христе дяконстве, о всем притчте и людях, Господу помолимся, Госла не О Богохраниме стране нашей властях и воинствия, Господу помолимся, Господи бобем. В граде в всяком граде стране, и верую живущим в них, Господу помолимся. Господи помилуй. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи помилуй. Путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасениях, Господу помолимся, позбавитесь нам от всякие оскорби, гонева и нужды, Господу помолимся. Заступи спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и преснодеву деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу. Предоди Господи. Яко подобает тебе всякое слово, честь и поклонение отцу и сыну и святому духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.